Глава третья «Конечно, мы всё-таки позавтракали. А потом гол тот проводил меня в оружейную». «В нашем мире лучше быть голым, чем без оружия», — пояснил он и удалился. «У меня в глазах зарябило от всего этого многообразия средств убийства. Впрочем, здесь было только холодное оружие. Очевидно, огнестрельное в этом мире просто не требовалось». Я долго ходила по залу между стойками и витринами и никак не могла определиться. Мне понравились ножи, похожие на те, что были у меня в прошлую нашу эскападу, и звёздочки-сюрикены тоже были весьма ничего. Арбалеты, луки, всевозможные стрелы, разнообразные мечи и кинжалы, копья и дротики. Спустя час я поняла, что немножко увлеклась, и пора бы уже на чём-то остановиться. Поскольку путешествие в компании магов, как выяснилось, всё равно не гарантирует безопасности для моей многострадальной головы, Спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Поэтому я выбрала пару лёгких наплечных ножен с полудюжиной тонких длинных клинков в каждых, пять серебряных сюрикенов и удобный пояс к ним. Подумав ещё немного, прихватила пару длинных тонких кинжалов с ножнами на бёдрах. Вооружённая и весьма довольная собой, я покинула оружейную и сразу наткнулась на гол Тодда. Он явно ждал меня, нервно прохаживаясь вдоль галереи. «Что-то случилось?» Внутри кольнуло от предчувствия очередной внезапной пакости, рушащей наши планы. Он встревоженно обернулся и, схватив меня за локоть, повлёк в дальний конец коридора. Таким я его ещё не видела. Удивлённо следуя за некромантом, я лихорадочно искала причину его странного поведения. Он почти впихнул меня в маленькую комнату, похожую на кладовку, захлопнул дверь и подпёр её спиной. В темноте его глаза подсветились жутковатыми голубыми искрами. Я удивлённо опустилась на какой-то предмет интерьера, накрытый чехлом. «Детка!» — некромант несколько раз глубоко вздохнул. «Уходим немедленно, прямо отсюда!» «Что случилось?» — повторила я свой вопрос, который, видимо, воспринимался как риторический. Он меня, кажется, даже не услышал, создавая и активируя пентаграмму перемещения. «Куда мы?» «Неважно!» — соизволил буркнуть он, подхватил меня на руки и шагнул в центр сияющего рисунка. Телепорт на скорую руку выбросил нас посреди какого-то огорода. Судя по ровным грядочкам, которые нашими стараниями перестали местами радовать глаз, огород был чей-то. Гол тот мгновенно оказался на ногах и протянул мне руку, недвусмысленно предлагая последовать своему примеру. «Я думаю, нам надо отсюда убраться, и чем быстрее, тем лучше». Я не стала пренебрегать ценным советом, рывком оказываясь на ногах. Уже через несколько минут мы пытались отдышаться за околицей гостеприимного населённого пункта, издалека наблюдая, как хозяин земельных владений, вооружённый вилами, зорко оглядывал прилегающие территории. Судя по его внимательному лицу, ретировались мы на редкость вовремя. Несмотря на полное отсутствие интеллекта на лице этого представителя крестьянского сословия, вряд ли он не распознает в мрачном мужике в чёрном плаще некроманта. Товарищей, имеющих дело с мертвецами, конечно, уважали, но боялись больше. Из этого страха закономерно рождалась ненависть и совершенно логичное желание отправить онного колдуна на тот свет, дабы он общался с тамошними жителями на их территории. Я села прямо на траву, всё ещё пытаясь привести мысли и дыхание в порядок. «Слушай, не наводи панику, объясни всё по порядку». «Я сам толком не понимаю, что там произошло. Просто левое крыло моего замка неожиданно рухнуло». Причём не просто так, а рассыпалась в пыль. «А ты это... ремонтировать его не пробовал? Ну, там, раз в 50 лет хотя бы?» Он ответил мне укоризненным взглядом. «Чтобы провернуть такое, нужно быть не просто очень сильным магом. Разнести половину моего замка в пыль можно только обладая достаточно специфическими знаниями, которые до катастрофы были доступны только архимагам, огромным опытом и неограниченным источником магии». «Или ты думаешь, что я, будучи костью в горле у этих святош, уже лет двести не позаботился о своей безопасности? Моя защита основана на уникальном сочетании магии жизни и смерти». «Не без гордости», — добавил он. «Была, судя по всему». Невесело усмехнулась я, критично оглядывая себя и своего спутника. «Да, затеряться в толпе не получится. Род занятий Голтода не вызывал сомнений даже у меня. Чёрная одежда, непонятные амулеты на поясе...» пара тяжёлых колец с тёмными камнями на тонких костлявых пальцах. И на шее, на толстой серебряной цепи, выбившись из полураспущенного ворота рубашки, висел медальон, подозрительно напоминавший стилизованный череп. Я уж молчу про его колоритную внешность. Со мной не всё так ясно, но чёрные волосы с совершенно белой прядью, загорелая кожа и… хм… одежда, немного не соответствующая времени. Либо ведьма, либо наёмница. Скорее, второе, судя по количеству оружия, скорее, первое, судя по одежде. Но никак бледно-голубые рваные джинсы и чёрная обтягивающая футболка не могли соответствовать местным понятиям о добродетели. Некромант усмехнулся и набросил мне на плечи свой плащ. Он красиво волочился по земле, что было менее удобно, но гораздо более прилично с точки зрения местной моды. «Как думаешь, где мы?» Я невольно прониклась его тревогой. Проще всего это выяснить, обойдя деревеньку и прочитав указатель на въезде. Я покрутила головой и обнаружила, что мы очень удачно попали. Огород селянина выходил в чистополе. Само небольшое поселение не произвело впечатления. Всего пара улиц, россыпь домишек в окружении огородов, но людей почему-то не видно. Возможно, жарко припекающее мне макушку послеполуденное солнце загнало их по домам на обеденную сиесту. Стараясь не привлекать к себе внимания, мы бодро направились в сторону видневшейся околицы. Гол тот был прав. К деревне вела неширокая, но вполне наезженная дорога, и на въезде имелся столб с указателем. «Тихое поле», — с трудом прочитала я корявую, полустершуюся надпись. «Мы сейчас находимся в самом сердце человеческих земель», — немного подумав, сообщил некромант. «Попасть же нам нужно в город Хеллополис. Это совсем недалеко на восток отсюда». «Я смотрю, ты силён в географии», — недоверчиво хмыкнула я. «Я там раньше жил», — коротко ответил он, и, не добавив ни слова, пошёл по дороге, огибающей деревню. Я покачала головой и двинулась следом. Среди тех книг, что я увезла из дома родителей, были и по истории его родного мира. Отец оказался прав. Знание — сила. Лет 300-400 назад этот мир представлял в большей своей части благоденствующий край разума, магии и науки. Чего там было больше, магии или науки? Скорее всего, разума. В середине единственного пригодного для жизни материка жили люди, многие из которых были наделены особенными магическими способностями. Именно они сотни лет накапливали знания, строили великолепные города и в конце концов даже нашли способ жить дольше. В их стране существовало огромное количество различных школ, университетов и академий. Там изучали особенности магии, способы сочетания разных источников силы и её применения. В этих учебных заведениях учились многие представители других раз государства которых граничили с магическим. А лет 200 назад, может, чуть больше, в Землю врезалось что-то. По словам историков, некое небесное тело. Катастрофа имела планетарный масштаб. Многие города человеческих магов были уничтожены. Вот тогда-то и начались волнения. Толпой легко управлять, особенно если люди напуганы и не имеют представления, что вообще происходит. И, конечно, в этот период активизировались всевозможные религиозные течения. Наиболее популярным из них был культ Белой руки. В следующие сто лет культ распространился практически по всей ранее цивилизованной середине мира. Точнее, по тем территориям, на которых все еще оставались люди. Белая рука подмяла под себя большинство прочих религий. Какие-то вливались в их мировоззрение, растворяясь без остатка, прочие же объявлялись ересью. Ну и преследовались, как и в моём мире. Магию в первую очередь объявили вне закона. Что это был за закон, первоисточников я не нашла, но кое-какие мысли у меня появились. Простые селяне легко поверили, что катастрофа — это кара, постигшая магов за богопротивные эксперименты. Поразмышляв над прочитанным, я не могла отрицать, что Академия магов и Высшая школа наук Приложили там руку весьма неплохо, но не лучше ли спросить у моего приятеля, который, судя по некоторым обрывкам его воспоминаний, принимал в этих событиях непосредственное участие? С другой стороны, если мой отец телепортировался в тот мир, где я родилась, уходя от преследования местной инквизиции, а гол тот попался, не думаю, что мои вопросы его сильно порадуют. Последний, вернее, теперь уже предпоследний, верховный жрец этой чудной руки, Вавилоний VII, был на редкость мирным мужиком, что являлось весьма редким качеством среди представителей этой главенствующей орды. Он сумел заключить гласные и негласные договоры о ненападении и сотрудничестве практически со всеми. В период его довольно длительного правления маги вышли из подполья, частично вернув влияние и малую, но свою долю владений. Но это все равно была победа, так как наконец-то между людьми и представителями прочих рас наладились шаткие, но вполне мирные взаимоотношения спокойно вздохнули представители разумных нелюдей. Видимо, этот человек был тесно связан с магами, может быть, заканчивал в своё время академию, потому как и 150 выглядел не старше 70. Но Вавилоний, несмотря на высокую религиозную должность, был не чужд вполне светским развлечениям за что и поплатился. Его ранил на охоте кабан, а спустя несколько дней и отошёл в мир иной, не вызвав своей кончиной ничьих подозрений. Следующие лет двадцать в верхушке культа шла междоусобица за вип-место. И лишь примерно полгода назад его занял достопочтенный капеллан второй. А спустя ещё какое-то время начал доставать голтода сначала охотниками на нежить, а потом своим, <coughs> предложением, от которого сложно отказаться. Чего этот капеллан до него докопался? На импровизированном совещании мужчины не упомянули возможность сведения личных счетов Но за что-то же богопротивное отродье удостоилось личного приглашения на эшафот? Не за тот же список прегрешений, который был перечислен в официальном послании? Вопросов, как всегда, гораздо больше, чем ответов. Впрочем, когда солнце уже настойчиво клонилось к закату, неугомонный тип, подлежащий уничтожению на месте, спокойно топал вдоль безлюдного тракта в компании полуоборотня, видимо, расширяя таким образом список своих прегрешений. Кстати, если мне не изменяет девичья память, город, в который мы так уверенно направлялись, был отстроен как раз на руинах древнего магического, где вполне мог жить некромант во времена своей, несомненно, бурной юности. Неожиданно предмет моих размышлений свернул с дороги и направился в сторону рощи, видневшейся почти у самого горизонта. Я сменила направление, не отставая от спутника. Роща не обманула наших ожиданий. К тому моменту, когда солнце коснулось горизонта, мы вышли на чудесную полянку. Негромко журча, на её дальнем конце бился чистый родниковый ключ. С усилием стянув плащ, бросила его на землю и без сил растянулась сверху. Солнце било в глаза, но шевелиться было лень. Только сейчас я поняла, как сильно устала. «Милая», — гол тот заградил собой настырный солнечный свет, — ты восхитительна». Ради этого я даже приподняла руку и открыла один глаз. Он стоял против солнца, уперев руки в бока, И, насколько я понимала, криво улыбался. «Ага, на пляжу лежит ворона, грязная, вонючая». Я попыталась принять сидячее положение, но получалось плохо. «Всё равно её не брошу, всё равно замучаю». «Не жалуйся», — он протянул мне руку, сама напросилась. «Может, ты сможешь наколдовать нам ужин? А то я уже и забыла, что мы когда-то завтракали». «Ну, если ты придумаешь что-то с лагерем, я, так и быть, поищу какую-нибудь съедобную живность». «По рукам». Согласилась я, присматривая уже подходящие кусты. Исключительно с целью шалаша, ага. Ночь незаметно опустилась на поляну. Шашлык, тихо шипя над ярко рдеющими углями, постепенно приближался к состоянию готовности. «И какими же ещё ценными знаниями ты теперь обладаешь?» Неожиданно прервал усталое молчание Галтот. «История вашего мира, география, основы магии, в том смысле, что могу видеть магические потоки и ломать артефакты». Могу телепортироваться, но и это только потому, что требуется только перенаправить существующие потоки в нужной последовательности. Колдовать по-настоящему я с улыбкой развела руками. По-прежнему только по твоей части». «Старый волколак решил исправить упущение?» Я почувствовала, как в темноте он улыбается. «Что-то вроде того». Я уже несколько раз порывалась утащить недожаренный кусок мяса, но некромант был начеку «А знаешь, ты здорово изменился!» Я обхватила руками колени. Глядя, как язычки пламени вспыхивают то тут, то там, среди углей, хотелось говорить о главном или хотя бы важном. «Да». Он, наконец, снял мясо и протянул мне одну веточку. «Эти полгода дались мне нелегко». «Как ты нашёл меня?» — задала я вопрос, не дававший покоя. «Ориентируясь на кольцо, которое я тебе подарил, это не составило труда. Трудно было не сделать это сразу же». Он помолчал, дегустируя мясо. «Я думал, сойду с ума, Марин». Пока ты была рядом, идея отправить тебя в твой мир казалась единственно правильной. Я думал, что руководствуюсь твоим благом, а оказалось... Он помолчал, но всё же закончил. Просто боюсь. Ты? Боишься? От его признания я чуть не подавилась. Чего? Хм, как бы тебе объяснить? Я боялся, что, узнав меня с плохой стороны, ты сбежишь раньше, чем я успею что-то объяснить. Поэтому предпочёл, так сказать, превентивные меры. «То есть то, что я видела в ночь битвы с дираном было хорошее?» Я скептически приподняла бровь. «Это была лишь часть». Он тяжело вздохнул. «Моя магия страшная, кровавая и совсем некрасивая. Но она — часть меня, и я не хочу скрывать это от тебя». «И не надо?» — я расправилась с ещё одним куском мяса. «Я люблю тебя именно таким, со всей твоей страшной магией. И здесь я именно поэтому». «Знаешь, когда Дан отправил тебя домой, я его чуть не убил особенно когда эта язва начал отпускать свои шуточки. Я невольно рассмеялась, представляя ржущего Арданиэля, уклоняющегося от лохматых шаровых молний, и при этом отпускающего колкости, вроде тех, что не пора ли другу успокоиться и перестать бегать за выдающимися прелестями молоденьких оборотних, а если уж решил бегать, то чего ж не добежал? «Не смешно», — буркнул гол тот, пряча улыбку. «Да что ж тут смешного?» — согласилась я с серьёзным видом перелопатить кучу фолиантов, разобраться с пыльным магическим языком и составить из него новый язык программирования, рискнуть телепортироваться самостоятельно и без страховки. И всё это ради чего? Ради того, чтобы вернуться к одному вредному старому некроманту, который буквально выгнал меня. Договорить я не успела. «Как тебе не стыдно?» Он внезапно каким-то невероятным движением оказался совсем рядом, его укоризненный взгляд заставил меня покраснеть и аккуратно отложить недоеденный шашлык. «Мне?» «Ни капли». Я облизнула губы, хотела сказать, что не стыдно, но сказала другое. «Мне всё равно». «О боже, ну зачем он так целуется? Это преступление против человечности». Настолько, что даже не почувствовала чужого присутствия у костра.